1980 1986 работа в управлении механизации метростроя Когда я пришёл в МММ управление механизации метростроя в его руководстве было интересное положение Главный инженер, заместителем которого я стал, был в отпуске, а начальник Лев Николаевич Троицкий заболел Исполняя обязанности начальника управления механизации назначили начальнику участка Жукову. Формально я был его начальником, но его назначили по приказу Троицкого на время его болезни, и пару недель он как бы руководил всем, фактически занимаясь своими делами. Поэтому я сразу взвалил на себя все проблемы руководства, одновременно вникая в положение дел и принимая конкретные решения. Через какое-то время появился Троицкий. Поскольку меня назначили без его согласия, наша первая встреча прошла с явным холодком. Но я вел себя предельно почтительно, и в результате все окончилось хорошо. В дальнейшем, по сути, ничего не изменилось. Начальник не очень активно вмешивался в оперативное управление. В крайнем случае, если его о чем-то просили, он ретранслировал эту просьбу через меня. Вскоре он и опять заболел. как я сразу понял, очень серьезно, и я стал исполняющим обязанности начальника управления механизацией. Через неделю другого появился главный инженер, Брук Юрий Семенович. По паспорту он был Юда Шломович, но он очень не любил упоминания о своем евреистии. Я предложил ему поменяться должностями, но он замахал руками и категорически отказался становиться первым лицом. Не знаю, стоит ли мне вспоминать о нем, типичным представителем своего времени в худшем понимании. Во время войны Брук попал в армию, но уже через пару недель его либо слабо контузило, либо он сам спровоцировал эту контузию, но он вернулся в Москву и как работник метростроя получил бронь. За домом гордо носил медаль участника Великой Отечественной войны и приложил немалые усилия, чтобы попасть в списки участников народного ополчения. На всех собраниях он красочно описывал военные будни и подвиги. Примерно через месяц меня вызвал начальник метростроя Васиков и предложил должность начальника управления механизации при условии, что главным инженером станет его родственник. Он также сказал, что Тройский написал заявление об уходе на пенсию, а главному инженеру надо бы убедить тоже написать заявление об уходе. Для меня предстоящий разговор с Бруком был очень неприятным. Человек при всех своих минусах проработал очень долго в управлении механизации. Но я сказал, что сам с ним переговорю и попытаюсь сделать это деликатно. Так в конце 1980 года, совершив главу кружительный взлёт по карьерной лестнице, я стал начальником управления механизации Мосметростроя. организации, объединившей через несколько лет 23 разных направления деятельности и насчитывающей более 800 работников. Правда, как говорил тогда главный инженер Брук, у ММ это помойка, проходя мимо которой толк ленивый не плюнет. У ММ было уникальные организационные мезострои. То есть его уникальность заключалась в том, что второй такой организации Или структуры на метрострое не было. Управление механинизации обеспечивало все строительно-монтажные управления городно-проходческим оборудованием, электроэнергией, башнями с узловыми кранами, сжатым воздухом и многими другими элементами, необходимыми для строительства метрополитена. Работая главным энергетиком, главным механиком с 8, я, конечно, очень тесно контактировал с управлением механизации. Хорошо знал и общался почти со всем инженерным составом этой организации и имел, как мне тогда казалось, чёткое представление о деятельности управления. После перехода в ММЭ и СМУ-8 на меня обрушилось такое количество оперативных и стратегических вопросов, требующих срочного решения, что я в полной мере ощутил всю сложность и многогранность деятельности ММЭ и ограниченность своих представлений. Ситуация осложнялась ещё двумя незначительными факторами. Во-первых, меня назначили начальником в 35 лет. Я стал самым молодым руководителем из всех организаций метростроя. Плюс к этому моя быстрая карьера не дала мне возможности постепенно поменять уровень общения. Другими словами, я ещё не привык быть руководителем большой организации, и ко мне ещё не привыкли как к большому начальнику. Но этот фактор довольно быстро ушел, хотя я в течение длительного времени еще иногда ощущал его негативные последствия. Во-вторых, практически одномоментно поменял все руководство управления механизацией. И привычный уклад жизни организации начал постепенно меняться. Не все с восторгом приняли новые изменения. Буквально через 3-4 месяца после моего появления два инженера, ветераны управления механизацией, достигшие пенсионного возраста пошли жаловаться на меня в районный комитет КПСС. Это по тем временам было очень круто. Их раздражало, что ранее существовавшие свободы действий, позволявшие им принимать свои решения, ни с чьей-то объективной необходимостью закончились. Так вот, эти, не могу найти достойное негативное определение двое, недолго думая заявили, что я став начальником УММ, прорвусься низко по политику. зажимая русских патриотов и заменяя ихся низкими кадрами. К моему веzeniu они сумели попасть на приём к тому секретарю райкома, который раньше работал на метрострое. Он позвонил начальнику метростроя, поведав об услышанных претензиях, а тот ответил, что это полный бред, не имеющий под собой никаких оснований. На этом дело и кончилось. Когда я это узнал, У меня буквально зачесали с руки с ними разделаться. Одного из них начальник отдела я довольно быстро отправил на пенсию, а со вторым было не так просто. Этот подлец, не хочу называть его фамилию, был ветераном войны и членом КПСС с пятидесятилетним стажем. Внешне он производил очень неприятное впечатление, совершенно лысый, невысокого роста, с маленькими, утопленными глазами и отёпыренными ушами. Он не имел, по-моему, мне не вполне соответствующее прозвище в управлении. А так как он работал в отделе проката оборудования и контактировал со многими сму, то его прозвище получило распространение по всему метрострою. Все согласан назвали его залупа с ушами. Этот заслуженный ветеран, выступавший на различных собраниях и гневно бичевавший недостатки в соответствии с партийными указаниями, не стесняясь рассказывал как в молодости он участвовал в раскулачивании крестьян, как он получал удовольствие от того, что крестьяне, стараясь избежать страшной судьбы, сажали его за стол, всячески угощали и ублажали, а он, сытный, со вкусом от обедов, арестовывал этих людей, выгоняя их из домов и отнимая их имущество. Как мне хотелось выгнать его! Но все мои соратники, люди, принявшие мое назначение и старающиеся вместе со мной навести в управление порядок, В один голос старяд говорит мне, мотивируя тем, что это гнедо просто так не уйдёт и устроит большой шум, и нам сейчас это точно не нужно. Всё-таки я вот правил на пенсию, но это произошло уже через несколько лет. Кстати о соратниках. Их было немало, но главным моим помощником, советчиком был Миша Писаченко. Он уже работал в МММ до меня несколько лет, хорошо знал людей, был очень коммуникабелен. и забавным парнем. Миша обладал одной интересной особенностью. Будучи высоким и красивым мужчиной, он умел говорить что угодно с таким выражением наивного дурака, что люди не понимали, говорит он серьезно или шутит. И даже в случае полного неприятия им сказанного, обидеться на него были не в состоянии. Миша был очень рад моему приходу в ОММ и с первых дней стал для меня главным советчиком. Через несколько месяцев я сумел бескровно свой выбить место заместителя начальника, и на зачип Пезаченко на эту должность. Все годы моей работы в управлении химизацией Михаил был мне верным другом и помощником. И тем тяжелей для меня стало его предательство, когда после меня он стал руководителем МММ. Не буду рассказывать об этом. Прошло более 30 лет. Мне один раз за это время Михаил пытался помириться. Несколько раз наши общие друзья старались сгладить наши отношения, но я до сих пор не могу забыть простить его предательство. Боли и обиды сохранились до сих пор. Где-то через полгода после моего назначения к нам в управление приехала Марина Мухаммедовна Мурзагалиева. Она давно работала в управлении метростроя, была верной и надежной помощницей отца Мурзагалиева. я был заместителем начальника метростроя. А меня с момента прихода на метрострой после института всячески опекала и помогала чем могла. Так вот, она приехала не просто так, а по поручению парткома метростроя разобраться в фактах, изложенных в анонимном письме в адрес парткома, обвиняющем меня в нерациональных тратах. Я начал в то время ремонт своего кабинета и в чём-то ещё. Марина Мухаммедовна на нарушение всех инструкций дала мне прочитать это письмо. Ничего особенно страшного там не было, но сам факт меня возмутил. И учитывая, что письмо было написано от руки довольно характерным почерком, я уговорил Мурзагалиева оставить мне письмо до утра следующего дня, чтобы снять копию и попытаться найти автора. Сероксов тогда не было в помине. Вечером мы сделали фотографию письма, отпечатали ее. и ровно к началу рабочего дня привезли оригинал Мрзгалиевой. Я, употребляя местоимение мы, имею в виду себя и Писаченко. Больше никто об этом не знал. Я затребовал из отдела кадров дела всех инженеров и технических работников управления, и мы стали сверять почерки. Совпадение нашлось не сразу, но с нашей точки зрения совпадение было стопроцентное. Лоддельцем почерка оказался начальник отдела, и самое интересное секретарь партийной организации управления Механизацией. И это последнее требовало, чтобы наша точка зрения получила официальное профессиональное подтверждение. Михаил вызвал Жор организовать получение заключения графической экспертизы. Через пару дней мы получили заключение, однозначно подтверждающее совпадение почерков. И я пригласил автора к себе для разговора. Я попросил сначала закрыть дверь, подчеркивать им важность и конфиденциальность беседы, и начал разговор об этой анонимке, об уровне моральных качеств авторов анонимных писем. Мой собеседник совсем соглашался, активно бичуя сам процесс и анонимщиков, и тогда я тихо спросил, а зачем он написал это письмо, если так осуждает подобные поступки? Перед за мной разыгрался монолог в исполнении плохого провинциального актёра. Как я мог такое подумать? Он кристально честный коммунист, и моё заявление для него просто оскорбительно. На этих словах он поднялся и с возмущением двинулся к дверям. И тут я заявил, что сам не верив своим глазам, получил официальное заключение специалистов. Оно говорит однозначно, что автор анонимки он. то он его мгновенно изменился, он, оправдываясь, признался, что не хотел, но потом черт попутал, и что он прежде всего был озабочен процветанием нашего управления и общей экономией средств. На Нимке действительно ничего особо криминального не было, а мне не хотелось выносить такую историю на свет, и я поставил условие, чтобы он немедленно подал в отставку спасать секретаря партийной организации. Это место позволяло вмешиваться практически во все вопросы деятельности управления. Если это не будет выполнено, то авторство станет достоянием не только коллектива управления, но и парткома метростроя. И мне представляется, что для него в лучшем случае это обернется строгим партийным выговором и увольнением, занимая его поста. Но если он выполнит мои условия, я его оставлю на прежней должности. Он, конечно, согласился. Через несколько месяцев получил информацию об еще одной анонимке. Я его вызвал, и он буквально, чуть не став на колени, клянясь, что это не его работа. Наверное, складывается впечатление, что основное время работы затрачивалось на эти кляузы. Нет, это было не так. Я остановился на этих случаях для того, чтобы наглядно показать людей обстановку, в которой мы жили. Мы активно трудились. Через год-полтора работа управления механизации стала значительно более чёткой. Появились новые направления деятельности, и самое для меня важное наладилась работа бухгалтерии. В первые дни после моего назначения главный бухгалтер управления заявила о своём увольнении. Штат бухгалтерии был очень слабым, и никто не мог её заменить. Я никогда не сталкивался с работой бухгалтерии. И поэтому у меня было очень туманное представление об этой чрезвычайно важной деятельности. В общем, когда мне предложили одну кандидатуру, я от безысходности, не глядя, дал свое согласие. Эта дама проработала у нас несколько месяцев, и каждый месяц заканчивался тем, что она заявляла о катастрофической убыточности работы управления механизацией. И когда я, естественно, в беспокойстве пытался получить от нее какие-либо цифры, подтверждающие это, Она быстро сворачивала разговор, говоря, что она что-нибудь придумает и исправит положение. Я довольно быстро понял, что с этой дамой нам не по пути, даже не вдаваясь в уровень ее профессионализма, который, как потом выяснилось, был просто катастрофическим. Я начал искать выход и прежде всего поехал к бывшему главному бухгалтеру Суму-8, легендарному специалисту на моей прежней работе. человека, которого начальники участков боялись не меньше, чем начальники СМО, из-за его рачительности и распространяемой на все стороны деятельности СМО. Он был к тому времени на пенсии, я почти буквально встал перед ним на колени, прося о помощи. Тогда пенсия выплачивалась только тем работающим, которые были на рабочих должностях. Но я был готов идти на это нарушение, так меня заботила сложившаяся ситуация. И в результате я его уговорил Нам нужен был главный бухгалтер. Я попросил свою старую знакомую Лену Сергеевлаться занять эту должность. Лена не была бухгалтером, занималась плановой экономикой, но я считал её и говорил, что рядом с опытным Лаврушкиным она быстро освоит эту специальность. В общем, мы ушли на счастье. Примерно через полгода она привела к нам молодого человека Сергея Иванова. профессионального бухгалтера, который на короткое время стал её заместителем, потом главным бухгалтером, а после моего ухода из управления механизацией его назначили главным бухгалтером всего Местростроя. Сергей не только разобрал старые завалы и наводил работу в бухгалтерии, но и стал мне настоящим помощником и другом. Прошло уже более 30 лет с момента нашего знакомства, но мы по-прежнему к общему удовольствию общаемся, иногда долго обсуждая различные моменты. У нас разные взгляды на многие вопросы. Мы спорим, но этот спор не мешает нам тепло относиться друг к другу. В 1981 году московский метрострой праздновал свое 50-летие, а следом в свои юбилеи начали праздновать разные коллективы метростроя. Эти мероприятия проходили почти по одинаковому сценарию. Сначала официальная торжественная часть с вручением грамот благодарностей и подарков, а затем банкет. Где-то банкет проходил относительно спокойно, а где-то завершался пьяной дракой и членовредительством. Формально управление механизации не имело права на юбилей, но мне очень хотелось поднять престиж нашего управления. Причём не столько в глазах начальства, а в основном в глазах наших работников. Пора было уйти от убеждения в том, что у ММФ каждой дырки затычка. Я хотел дать возможность всем нашим работникам увидеть уважение всего метростроя к их работе и к нашему управлению в целом, причем не только им, а и к супругам. А потому было решено выдавать пригласительные билеты на два лица, чтобы все могли прийти со второй половины. Но прежде всего нужен был официальный повод. Я вызвал бывшего главного инженера Умамы, дал ему задание найти в архиве метросою любую зацепку, дающую право на юбилеи. После недели поисков он принёс длинный перечень приказов об организации одной службы, потом её переформировании в другую, потом потом, наконец, управлением механизации. Не выдаваясь в справедливость этого изыскания, я объявил, что к концу 1982 года Управление механизацией будет праздновать свое 50-летие. Нужен был большой праздник. Я сразу заявил, что ни о каком банкете не может быть и речи. Надо юбилей проводить не у себя, а во дворце культуры метростроя, где большой зал, и вполне профессиональные сцены. Что надо сделать очень короткую торжественную часть и очень хороший концерт. С учетом того, что мы были очень ограничены в средствах, задача еще более усложнялась. в мог случае. Именно в это время к нам на работу стала устраиваться одна женщина, которая раньше занималась организацией концертов. Мы её привлекли к решению этой задачи, и она в результате сумела договориться о небольшом концерте Аркадия Райкина. Это была бесомненная козырная карта. Райкину было в те годы уже много лет, он плохо себя чувствовал, очень редко выступал. Его приезд к нам становился чрезвычайно привлекательным событием. Мы считали необходимым превратить юбилей в событие метростроевского масштаба. Надо было устроить праздник так, чтобы каждый пригласительный билет воспринимался как дорогой подарок любому из руководства метростроя и его подразделений. Когда я отправлялся приглашать различные руководства, Внешна говорила о нашем юбилее, но главный акцент делал на том, что к нам приедет с концертом Аркадий Сахашрайкин. И приглашения с благодарностью принималось. И, конечно, все обещали обязательно посетить наш праздник. Кроме концерта были и зоны и другие задумки. Мы долго работали с редакцией "Мегастроевца" и подготовили многостраничный юбилейный выпуск газеты. Как и другие организации, мы разработали юбилейный значок. Но если все позиционировали значок как подобие медали большого размера, иногда состоящей из двух частей, то мы пошли по другому пути. И вместе с художником Гусна козёл сделали элегантный значок небольшого размера, который можно было носить постоянно. Мы также подготовили благодарственные письма. Это был текст, напечатанный типографским способом, уложенный в очень красивую красную обложку. Похоже на дипломы заслуженных и народных артистов. Этим эпи письмам были награждены особо отличившиеся работники управления механизации. И праздник удался. С утра в управлении потянулись гости, стали причащать с поздравлениями представители различных организаций, говорили добрые слова, произносились признания в огромной благодарности за нашу работу. Мы хорошо понимали, что эти слова часть ритуала, Но всё равно нам было это очень приятно. Я разрешил закончить рабочий день раньше, чтобы дать всем время подготовиться к вечеру. А вечером в дворце культуры не было ни одного свободного места, и вечер прошёл великолепно. Потом ещё долго мы получали хвалебные отклики о проведённом юбилее. Сейчас вспоминает это событие, я думаю, что именно с этого момента у ММЭ, добившейся признания на Местрое, стал набирать силу. Всё более активно участвую в жизни Метростроя и решаю чрезвычайно важные задачи. В следующем году специализированная организация, в отличие от прошлых лет, отказала Метрострой в изготовлении сложных шкафов для электроподстанции всего Псково-Серпуховского радиуса. Нам поручили их изготовить, и мы справились. На некоторых перегонах, глубоко в залжье, между станциями должны устанавливаться крупные механизмы затвора. герметично разделяющие участки тоннеля. Все годы их устанавливала также специализированная организация. Но в 1983 году она заявила о невозможности выполнения этой работы в связи с большой собственной перегрузкой. Несмотря на то, что на метрострое есть СМУ, которая занимается крупными монтажами типа эскалаторов, огромных вентиляционных установок, эту работу поручили нам. И мы тоже справились». Таких заданий о больших или маленьких было много. Нет смысла подробно о них рассказывать, так как это мало кому покажется интересным. Но о некоторых, особо запомнившихся, я все же попробую рассказать. В 1984 году между руководством Праги и Москвы была достигнута договоренность о создании на уже строящихся радиусах метро станции Пражская в Москве и станции Московская в Праге. Так как станции уже строились, был организован специальный конкурс на проекты архитектурной отделки этих станций. Причем и проект, и его воплощение должны были выполнить силами чехов в Москве и москвичей в Праге. В Праге станция была глубокого заложения, и победивший в конкурсе проект, конечно, согласованный с чешской стороной, предусматривал отделку станции Прага. по боковым тоннелям и в среднем зале крупными фигурными панелями размером приблизительно 2,5 на 1,5 м с большим центральным углублением, в которое должен был встраиваться светильник. Так как управление механизации традиционно всегда занималось изготовлением нестандартных элементов отделки станции, то и в этот раз изготовление этих панелей, а их для отделки станции нужно было около 350 штук. переучили нашему управлению. И тут началось что-то отдельное. Мы получили рисунок панели. Её примитивный чертёж, общий вид отделанной станции, тоже рисунок, и всё. Уже первое знакомство с этой документацией ясно показало, что мы своими силами, на имеющемся оборудовании сделать панель не сможем. Необходимо было срочно найти предприятие, способное выполнить заказ. и согласившиеся взять на себя изготовление в довольно сжатые сроки. Самым сложным было изготовить внутреннюю часть панели, где размещался светильник. Она была очень сложной конфигурации и довольно большая. Изготовить эту часть из металла можно было только на мощном прессе. Мы сразу обратились на Московский автомобильный завод Москвич. Заместитель генерального директора завода по производству светил меня и заместитель начальника метростроя Печарова Выслушал нашу просьбу, посмотрел документации и сказал, что у них пресс такой мощности нет. Может быть, подобный пресс есть на заводе Зиль, но если пресс и сумеет отштамповать нашу деталь, то не факт, что она получится такой, как надо. Но самое главное, они наверняка не возьмутся за этот непрофильный заказ, так как это потребует длительной подготовки и согласования оснастки, а это совершенно нереально с учётом их загрузки. Проблема становилась очень серьезной. Переделывать проект, заново согласовывать его с чеком было несолидно. Получалось, что мы рисуем, не понимая, как это воплотить в жизнь, что говорит о нашем чудовищном непрофессионализме. Ничего не придумывалось, время здорово поджимало, и надо было что-то решать. Но никто из большого руководства не хотел брать инициативу на себя». Я тоже старался найти решение. Мы рассмотрели разные варианты, но везде упирались в необходимость изменения архитектурного решения. Архитектор проекта, Лев Попов, милый очень талантливый пьяниса, чуть не плакал, говоря, что любые предлагаемые нами изменения поломают его концепцию, наперчь испортит красоту станции, и он этого не переживёт. Мы даже наняли одного специалиста. К сожалению, я не помню сейчас его фамилию. дав ему задание искать возможность выполнения заказа на любых заводах страны. Однажды он, вернувшись из очередной командировки в Ленинград, рассказал, что ему удалось узнать об одном секретном заводе, который изготавливает огромные детали из стеклопластика для подводных лодок, а заодно делает корпуса моторных лодок и катеров из этого материала. Меня это очень заинтересовало, и я поехал в Ленинград для встречи с руководством завода ПЭЛа. Мы с радостью услышали, что для них нет проблем выполнить наш заказ, так как технология изготовления стеклопластика позволяет делать любые конфигурации изделия. Срочно сообщили этот вариант руководства, они связались с Прагой, и те заявили, что для них нет разницы, из какого материала будут выполнены панели, если они проходят по показателям пожароустойчивости. По стандартам чехов это должна была соответствовать показателю оборудования, В-3. Я специально акцентирую внимание на этой цифре, так как она все время висела над нами, когда мокла в мече. Началась активная работа. Мы вышли на научный институт, который взял на себя обязательство разработать состав связующей смолы с необходимой пожароустойчивостью. Через некоторое время мы получили рекомендации, заключили договор с заводом, поставили все необходимые материалы, отправили на пылу автора проекта и нашего представителя. Закипела работа, и вскоре мы получили первые результаты. Теперь нужно было решать вопрос доставки панели в Прагу. Нам помогли выйти на какую-то чешскую фирму, которая что-то поставляла в Москву тяжелыми грузовиками, а назад эти машины шли порожняком, поэтому они с удовольствием взялись за доставку. Итак, вопрос требующих оперативного решения и контроля стал значительно большим. У нас появилась необходимость увеличить наш персонал на заводе. Несколько месяцев до этого к нам на работу строил жена моего приятеля Ина Надинский. Красивая, умная, очень общительная, уверенная в себе, Ина очень скоро при знакомстве со всем управлением механизации стала своим человеком во всех отделах и участках управления. Когда возникла необходимость послать в Ленинград ещё одного сотрудника, Ина с готовностью откликнулась на наше предложение. За очень короткий срок она сумела не только перезнакомиться с половиной работников завода, но и подружиться почти со всем руководством, и своим активным участием значительно ускорила начало работы. Надо еще заметить, что завод Пэлла был режимным, то есть секретным предприятием. Для входа на территорию завода необходимо было иметь допуск, и только после его получения выдавали пропуск. Когда впервые чешские машины пришли для перевозки первой партии панели, Инна как-то ухитрилась, я думаю, она просто не задумывалась над такой мелочью, как получение пропусков, договориться с охраной и провести эти машины на территории завода под погрузку. Когда на следующий день заместитель директора завода по режиму, ответственный за обеспечение секретности предприятия, войдя на территорию вверенного ему секретного объекта, увидел вдруг машины с иностранными номерами, то он... Мне несложно представить его реакцию. Это как бы меня быстро дошло в Москве требование немедленно удалить машины под угрозой отказа от всего нашего заказа. И не удалось как-то сгладить скандал и договориться, что чешские машины будут принимать панели за территории завода, куда их будут привозить заводские машины. Между тем, взятые нами на анализ по пожару в Сочи, в степробу первых изделий дали отрицательные результаты. Значительно отличный от прогноза. Нужно было срочно разобраться в причинах этого и внести необходимые коррективы. Я позвонил в Ленинград нашим сотрудникам и дал задание срочно заставить с завода в Москву образцы смолы, отвердителя и тканевой основы для передачи в институт. Стеклопластик изготавливают следующим образом: сначала смешивают эпоксидную смолу с отвердителем, и затем эту массу послойно наносят на тканевую основу поочерёдно: ткань, масса, и так несколько раз. до сиграний входя уме толщины. По своим пространственным характеристикам, стеклопластик может поспорить с любым металлом. Вечерним поездом наш работник выехал в Москву, а ночью по вагону распространился отвратительный удушающий запах. Выяснилось, что налит в стеклянную банку и сверху закрытой резиновой перчаткой отвердитель, а это действительно очень ядовитая жидкость. Разел и резину и отрезки разлился по купе, распространяет этот запах. Разразился страшный скандал. Нашего парня сняли с поезда на станции Бологое, это единственная остановка между Ленинградом и Москвой. А всех остальных пассажиров пришлось переселять в другие вагоны. Скандал с скандалом. Но срочно домушны были образцы, и я дал заданию Ине привести повторный материал. Я не хотел её пугать возможными последствиями, рассказывая о предыдущем гонце. но постарался осторожно обратить его внимание на необходимость очень тщательно упаковать смолу и отвердитель и постараться держать под контролем образцы, чтобы ничего не пролилось. Ночью предыдущая история начала повторяться. От качки вагона отвердитель потихоньку стал проникать в сумку, но, к счастью, Инна почувствовала первый появившийся запах. Она тут же выскочила из купе в туалет, вытащила банку с отвердителем из сумки, Свою сумку со следами вытекающего отвердителя выкинул в окно, и остаток пути ехал в коридоре поезда, держа банку с отвердителем в руках. Получив образцы, мы передали их в институт, и выяснилось, что компоненты соответствовали принятым в стране стандартам. Только стандарты имели очень широкий диапазон разброса. И смола, которая испытывалась первоначально в институте, находилась в одной стороне стандарта. А та, что поставлялась на завод, была совершенно в другую. И так никто не ошибся, но результат нас никак не устраивал. Я не на шутку перенервничал. Если чехи, как обещали, возьмут пробные панели, и те не пройдут по огнестойкости при словуто показатель V3, то они будут вынуждены забраковать всю работу, а это уже скандал международного масштаба. Через некоторое время в институте дали рекомендацию добавлять в смесь что-то, мне кажется, сурму, ну, может быть, я ошибаюсь. А чего смола приобретала более белый оттенок, и тогда пожерустойчивость должна была быть в норме. Где-то за месяц до окончания монтажа я забыл упомянуть, что нам поручили не только изготовление панелей, но и их монтаж на станции, следчего в прогод провёл с большая бригада наших ребят. Раздался звонок из проге, мне сообщили, что в Чехию приехали забрать несколько панелей для анализа. Я был уверен в результат, но всё-таки на сердце было неспокойно. Через 3-4 дня мне сообщили, что экспертиза показала не только злополучное значение В3, а даже ещё более высокую степень В2. Это была победа, настоящая победа. Оказалось, что беспокоиться не только я и мои соратники. Ну и другие отвесили рукой дитле. Все выдохнули и успокоились. Завод в Ленинграде устойчиво работал, наши монтажники в Праге тоже выполняли график, и к концу августа оставалось обеспечить поставку последних двух машин. Наш график предусматривал окончание поставки панелей к 1 сентября. А получилось так, что если чешские машины потратят на поиски обычное время, то нет, придут в Прагу 2-3 сентября. Конечно, это была несущественная мелочь, и никто никогда бы не обратил внимания на это отставание. Но нам хотелось и в этой ситуации быть на высоте. Я, честно говоря, не знаю, какие чары Инна Дениска применила в том случае. Но водители, пообещав ей, доставили в Прагу груз не за пять дней, как обычно, а за три дня. И наши сроки были выдержаны. Так завершилась эта полудетективная история – Наши ребята отлично справились с монтажом. Отделочники из филиала управления метростроя уложили гранит и мрамор, и станция Московская стала одной из красивейших станций пражского метрополитена. Но этот проект международного сотрудничества поставил перед нами ещё одну серьёзную задачу. Чехи решили установить над выходами станции Пражская павильоны, закрывающие пассажиров от непогоды во время их входа и выхода со станции. Впоследствии это широко стало применяться у нас на станциях, строящихся так называемым открытым способом. Но тогда это было впервые. Нужно было изготовить и установить на всеми выходами станции «Пражская», а их было семь или восемь штук, эти металлоконструкции, которые затем бригады чехов должны были облагородить отделкой. Работа была не очень сложной, но большой по объему и, главное, требовал европейского качества выполнения, к чему мы, конечно, не были привычены. Это также был поручен управлением жилищзации, и мы справились достойно. Ещё последняя окорд 1985 года. К середине года стало понятно, что метрострой не в фета обеспечит зачёт объектов по планам к концу года. Необходима была помощь сторонних организаций. Особенно сложное положение сложилось на строительстве вестибюля станции Боровицкой. Очень ограниченная площадка, встроенная в блок библиотеки имени Ленина, и один подъемный кран не позволяли организовать работы сразу в нескольких местах. И этот вестибюль решением главка передали фирме Рахманинов. Отделочные работы поручили большой специализированной организации Главко, но ну о работы по сантехнике, освещению и электрике вместо СМУ-4 метростроя передали нашему управлению. Ситуация действительно была очень напряжённая. Строители резко отставали, и даже если силами мощнейшей организации Рахманова они могли справиться, то времени для наших работ почти не оставалось. Понимая ситуацию, Рахманов спросил меня: Чему они могут помочь? Я должен сказать, что все наши просьбы, даже незначительные, воспринимались как безусловный приказ к немедленному действию. К концу года метрострой впервые сорвал сроки пуска, отложив его ещё на месяц, и только вестибюль станции Баробинская сверкал всеми светильниками, играла музыка, и были подписаны все документы о сдаче объекта. Так закончился 1985 год. В этот год моей работы в управлении механизацией. Это всё, что здесь описано, только очень маленькая часть шестилетней жизни. Были маленькие и не маленькие победы, были поражения, не всё удавалось, что очень хотелось, но главное всё-таки было достигнуто. Управление механизацией метросою стало мощной многопрофильной организацией, добившейся учёп признания. В начале 1986 года главного инженера управления механизацией Жукова назначили директором головного механического завода главтоннеля метростроя, а мне предложили занять должность заместителя начальника МОЗ метростроя. У меня были сомнения по поводу новой работы. Мне казалось, что то, чем придется заниматься, промышленность, снабжение, транспорт, это не то, что мне нравится. Мне казалось, что то, чем придется заниматься, Но с одной стороны, это было очень серьёзное повышение, и, конечно, мне это льстило. С другой стороны, я думал, что пойму и прямо основные аспекты новой деятельности. Но ну, с третьей стороны, наступившее затишье после пуска привлекло к некоторой апатии и полному отсутствию какого-либо желания что-то делать. И я искренне верил, что новая должность даст мне новый заряд активности. Годы в управлении механизацией были для меня В студенческие годы я почувствовал уверенность в своих силах, встретил много интересных людей, участвовал в самых разнообразных событиях, приобрёл много друзей и, к сожалению, потерял некоторых из них. Прошло много лет, а я с удовольствием вспоминаю то время.